Я надеюсь, дорогие мои читатели, что, прочитав эту книгу и перепробовав различные дыхательные методики, вы найдете для себя то, что подойдет именно вам. И с легким дыханием вы сможете легко и непринужденно выдохнуть лишние килограммы. Да, с помощью дыхания похудеть за 3 или 5 дней вы не сможете. Похудение или нормализация веса с помощью дыхания – процесс более длительный, который займет у вас месяца, а то и более. Однако не надо этого бояться или отчаиваться. Если вы сбрасываете вес стремительно, то есть шанс набрать его так же быстро, как и сбросили. Если вы худеете за месяц и дольше, то, во-первых, с помощью дыхания вы оздоравливаете свой организм, во-вторых, не создаете для своего организма стрессовой ситуации, от которой он потом будет защищаться набиранием лишних килограммов. В-третьих, при таком постепенном похудении вы дольше сохраните свои идеальные формы. Удачи вам и терпения! Ваша Ольга Дан